Эпилог. Август 2025 года. Медвежье озеро. «А здесь точно можно находиться?» – поинтересовалась Алина, делая пару осторожных шагов по мрачному коридору, от стен которого до сих пор пахло гарью, словно пожар здесь произошел несколько месяцев, а не несколько лет назад. «Нас не арестуют за проникновение на частную территорию или что-нибудь в таком роде?» Даня, только что последним спрыгнувшись с подоконника, выразительно посмотрел на нее. мол, очень своевременный вопрос. Аня, топтавшаяся рядом и светившая фонариком смартфона то им под ноги, то вглубь зловещего коридора, только поёжилась. Ее больше заботил вопрос, не рухнет ли здание гостиницы им на головы, сложившись как карточный домик. «Если оно простояло здесь столько лет, то, наверное, простоит еще полчаса», усмехнулся Глеб, когда она невольно произнесла свой вопрос вслух. «А чего мы вообще сюда пришли?» Лениво поинтересовалась Лиза, не отрывая взгляды от экрана смартфона, в котором что-то усердно строчило. «Темень, вонь, грязь! Такое себе место для пикника! Да и купаться на ночь, глядя в августе, затея так себе! Холодно уже!» «Да вы что, ничего не знаете?» — возмутился Лёха. «Сегодня же годовщина!» «Годовщина чего?» — настороженно поинтересовалась Аня. «Пожара!» — лаконично пояснил Даня. «И кровавой резни!» Более эмоционально заявил Лёха. «Ну вы что, не в курсе, что ли?» Все началось еще много лет назад, когда один крутой парень шизанулся и решил, что он достаточно крут, чтобы заигрывать со сверхъестественным. Он заманил несколько человек в старую гостиницу, где позже принес их всех в жертву демону, а гостиницу потом сжёг. Но то ли демон оказался мелковат, то ли парень жадноват. Но через несколько лет он начал мутить уже новый кровавый ритуал, пробуждая одну за другой страшные городские легенды Шелкова. «Отправил на тот свет пару десятков человек, прежде чем его остановили, не низвергнув в ад!» «Прямо-таки в ад?» — насмешливо уточнила Лиза, на секунду отрываясь от экрана. «Да!» — он уехал туда на проклятом лифте, который неизвестно откуда взялся в недостроенном здании с пустыми шахтами. «А через четыре года...» — Леха Зловещецкий понизил голос. «Вернулся!» «И произошло это!» «Угадайте где!» И он сам выразительно ткнул указательными пальцами себе под ноги. «Здесь есть лифт?» – удивилась Арина. «Здесь всего три этажа!» «Это же гостиница!» – напомнил Даня. «Чемоданы, тележки горничных. Как без лифта?» «И что же случилось дальше?» – поинтересовалась Аня. От истории ей стало не по себе, но очень хотелось знать продолжение. Он снова перебил кучу народу, разбудив еще несколько легенд, пока его не отправили обратно. В ту же ночь гостиница сгорела. «Возможно, ее подожгли сами хозяева, чтобы навсегда закрыть портал, ведь иначе однажды убийца может вернуться!» Изада, деловито уточнил Даня. «На лифте!» – Лёха мрачно кивнул, а Глеб расхохотался. «Прости, чел, но это очень смешно!» – повинился он, когда приятель укоризненно посмотрел на него. «Ну правда! Ты же не веришь реально в этот бред! Это же просто еще одна городская легенда!» «Надеюсь, последняя в списке!» – хмыкнула Арина. «Потому что Лёха не успокоится, пока не сводит нас по местам всех этих баек». «Не верите, значит, да?» — обиженно уточнил Лёха. «Ладно, господа скептики, а слабо вам пойти в главный холл?» Он ткнул большими пальцами себе за спину, указывая в дальний конец коридора, который через пару десятков метров заканчивался, «и нажать на кнопку вызова лифтов». До «Да здания давно обесточено», — фыркнула Лиза. «Лифты не приедут». «Нормальные не приедут, конечно». «А проклятый из ада с убийцей внутри очень даже может!» «Особенно в годовщину!» «Ну что, кто смелый?» Ребята вновь засмеялись, даже Аня улыбнулась. Но никто почему-то не вызвался попробовать. «Что? Смельчаков нет?» Нарочито разочарованно протянул Лёха. «Что же вы? Это же бред из сказки!» Еще какой бред!» — фыркнул Глеб. «Я легко это докажу! Где там твой лифт?» Лёха поманил всех за собой и компания бодрым шагом отправилась за ним. Вскоре они оказались в том самом холле, где когда-то стояла стойка администратора. Сейчас помещение пустовало, но двери двух лифтов здесь действительно были, как и кнопка вызова. «Может, не надо?» — опасливо попросила Аня. Не любила она заигрывать с подобными вещами. Еще как надо!» — возразила Арина, включая на смартфоне камеру. «Только погоди, я все это сниму. Вдруг получится сенсация!» «Ты имеешь в виду, вдруг реально приедет лифт с убийцей, который выпустит ему кишки?» сомнением уточнил Даня. «А что? Ролик тогда наверняка станет вирусным. Давай, Глебуш, жги! Если повезет, ты станешь звездой!» «Посмертно», — мрачно уточнил Лёха. Аня невольно затаила дыхание, наблюдая за тем, как Глеб направился к лифтам. Даня светил на него фонариком, Арина увлеченно снимала видео. Лёха наблюдал, прищурившись и скрестив руки на груди, Алиса продолжала с кем-то переписываться, лишь иногда бросая на происходящее скучающие взгляды. Сначала Глеб шел резво, но потом замедлился, а в итоге и вовсе остановился в двух шагах от заветной кнопки. Оглянулся и посмотрел в камеру, улыбаясь немного странно, как-то глупо и неловко. «Хотите верьте, хотите нет, а что-то прям как будто держит!» Пряча страх за веселостью признался он. «Да ладно тебе!» подначала Арина. «Ты же не веришь в проклятый лифт из ада!» «Тебе не обязательно это делать», — заверила его Аня. «Не стоит шутить с такими вещами!» «Анька дело говорит», — как бы, между прочим, заметил Лёха. «Глеб, ты чего? Реально трусишь?» — удивился Даня. Глеб тряхнул головой, сделал шаг вперед, потянулся к кнопке, но в последний момент отшатнулся, всплеснул руками и заявил. «Да ну нафиг! Не буду я этого делать, трусишка!» — поддразнил Даня. «Да!» — Глеб с вызовом посмотрел на него. «Может, сам его вызовешь? Чего ж ты? Боишься?» «А при чем тут я?» — возмутился Даня. «Ты же вызвался!» «Ой, да что вы как дети!» — возмутилась Лиза, убирая смартфон в задний карман джинсов. Никто не успел опомниться, как она уже пересекла холл и ткнула в кнопку. Та предсказуемо не отреагировала. Лиза ткнула в нее еще пару раз и театрально развела руками. Все? Можем идти?» «Здесь гарью воняет. Пойдемте лучше на берегу посидим!» Глеб кивнул, явно чувствуя себя не очень комфортно, из-за того, что Лиза оказалась смелее, и направился обратно к окну, через которое они залезли. Однако Даня остановил его. «Погодь! Тут же дверь!» заперта напомнил Лёха. Он казался разочарованным тем, что вызов лифта не сработал. Правда верил в свою байку. Даня что-то пощупал, покрутил, замок щелкнул. И дверь открылась. «А теперь уже нет», — объявил он весело. И вышел на улицу. Арина, уже закончившая запись, отправилась за ним. Лиза поспешила следом, а за ней Глеб. «Ты идешь? позвал Лёха Аню, уже стоя у порога. Она кивнула и пошла к выходу. Однако прежде, чем закрыть за собой дверь, снова обернулась, светя в холл фонариком. «Ты чего там?» — спросил Лёха. «Да ничего, просто послышалось. Отмахнулась Аня и, наконец, захлопнула тяжелую входную дверь, ругаясь из-за оставшейся на руках копоти. Вскоре голоса молодых людей окончательно смолкли, и в пустом темном холле стало так же тихо, как и всегда. А через пару мгновений в этой безмолвной темноте кнопка вызова лифта слабо засветилась.